Глава 10: Язык телодвижения и жестов, или почему так важно, как мы выглядим. Как мы на самом деле выглядим. Введение. Как может выглядеть язык телодвижения и жестов у представителей разных цветов? Вот в чем вопрос. Демонстрируя определенный язык телодвижения и жестов вашим партнерам, вы обретаете довольно полезный опыт. Затем этот язык телодвижения и жестов следует проанализировать. Но неизбежно возникает вопрос, можем ли мы на самом деле сыграть того, кем мы не являемся? И вот здесь мнения ученых расходятся. Давайте рассмотрим язык телодвижений и жестов поближе. Язык телодвижений и жестов включает все формы невербального общения, как сознательного, так и бессознательного. Отдельные индивиды и социальные группы пользуются разными языками телодвижений. В среде, объединяющих индивидов с общими биологическими признаками, язык телодвижений также служит социальным и культурным маркером. Наш язык содержит около 100 тысяч слов, из которых 5000 слов обычно используются регулярно. Из этих 5000 слов в нашей повседневной речи мы используем более тысячи. Для сравнения, по мнению некоторых исследователей, язык телодвижений содержит... около 700 тысяч сигналов. Да, цифры могут варьироваться, конечно, но не это самое важное, а важно то, что сигналов несравненно больше, чем мы считаем. Вряд ли я смогу проанализировать все сигналы, но все же интересно проследить, как по-разному на них реагируют представители разных цветов. Нужно только иметь в виду, что решающее влияние на язык наших телодвижений оказывают настроение, ситуация и то, чувствуем ли мы себя в безопасности или нет. Поза и осанка. Если вы держитесь без напряжения, свободно и естественно, то окружающих складывается впечатление, что вы достаточно уверены в себе. Если же напротив вы сутулитесь или сгибаетесь, то это будет интерпретировано как состояние отчаяния и разочарования. Если у вас прямая спина и вид победителя, то это намек окружающим. Вы посылаете сигналы доминирования, вы добиваетесь уважения со стороны окружающих. Это может также означать, что вы получили образование в военной академии. Взгляд. Наш взгляд может означать очень многое. Блуждающий взгляд предполагает, что нам больше всего хотелось бы находиться не здесь, а где-нибудь еще в другом месте. Кто-то встречает наш взгляд спокойно, даже не моргая, и это внушает нам доверие и чувство безопасности. Существует устойчивый миф, что лжицы не могут смотреть прямо в глаза, а смотрят в какой-то угол, правый или левый, в зависимости от того, являются ли они правшами или левшами. Хотя, как известно, даже самые отъявленные лжицы могут смотреть вам прямо в глаза, когда врут. Так что возможны варианты. Тот, кто без причины тянется рукой к затылку, вероятно, врет, и это более точный анализ. Многие часто приближают руки к лицу. Когда людям нужно подумать, то они на некоторое время могут закрывать глаза. Голова и лицо. Беседуя с кем-либо, вы, как правило, либо киваете, либо качаете головой. В зависимости от того, согласны вы или нет, услышав что-либо экстраординарное, мы можем склонить голову на бок. Если опущена голова или нахмурен лоб, то это, как правило, сигнализирует о том, что мы пребываем в депрессии. Если мы удивлены, то поднимаем брови, в то время как в знак неодобрения мы морщим нос. Только лицо скрывает 24 типа различных мышц. Мимика – это бесконечное количество комбинаций и эмоций. Руки. Руки – самый классический маркер настроения и характера. Насколько крепко мы пожимаем друг другу руки в знак приветствия. Обычное рукопожатие может очень многое сообщить о человеке. Дряблое и бессильное рукопожатие часто сигнализирует о том, что перед нами безропотная и безвольная личность. Чтобы о вас так не подумали, пожалуйста, пожимайте руки более энергично. Если же рукопожатие напротив слишком жёсткое, то это сигнализирует о том, что человек очень решительный. Тот, кто слишком сильно пожимает руку, скорее всего хотел бы принадлежать к категории решительных. Сжатые кулаки чаще всего сигнализируют об агрессии. Некоторые неврастеничные натуры срывают в себя одежду, дергают за волосы или вырывают нити из одежды. Чаще всего это указывает на то, что они чувствуют себя не в своей тарелке. Руки за спиной часто означают стремление к власти и чувству безопасности. помните что я писал о лжецах безошибочный способ угадать что перед вами лжец если он кладет ладонь на грудь правую руку прямо над сердцем и возмущенно вздыхает если его обвиняют во лжи разве я могу лгать да как вы вообще могли такое подумать обо мне этот жест призван подтвердить его честные намерения но только еще больше настораживает окружающих потому что кажется натянутым и излишним Здесь, безусловно, зарыта собака, или даже две собаки. Территория. То, что у каждого есть своя личная территория, очень важно, так как все должны иметь собственное неприкосновенное пространство, посягать на которое никто не вправе. Личная территория может равняться расстоянию, которое разделяет людей во время беседы. Личная зона, как правило, составляет примерно полметра или метр, а социальная зона составляет от 1 до 4 метров. Когда речь идет о личной зоне, то имеется в виду, что, например, общаются два человека, которые знают друг друга. Социальная зона предполагает общение с незнакомыми людьми. Но это во многом зависит от того, к какой культуре мы принадлежим. Например, у нас, в странах Скандинавии, личная зона значительно больше, чем в любой из стран Средиземноморья. Что нам делать? Как отличаются разные модели поведения? Очевидно, что некоторые общеизвестные факты о языке телодвижения и жестов противоречат друг другу. Тот, кто может смотреть вверх и налево по диагонали, вероятно, может оказаться лжецом, если он не левша. А если он левша, то он будет смотреть направо. Различия хорошо видны в случае, например, неуверенности. Зеленый, если он не уверен, откидывается назад. красный если он в чем то не уверен наклоняется вперед таким образом он справляется с неуверенностью, пытаясь доминировать в беседе. далее я перечислю примеры различий пожалуйста обратите внимание и посмотрите сможете ли вы обнаружить в каждой из ситуаций признаки разных цветов но помните что язык и жестов очень индивидуален конечно есть общие сигналы которые типичны для людей по всему миру. Например, по лицу можно прочитать очень важные сигналы. Презрительный взгляд, конечно же, обозначает один и тот же сигнал во всех частях мира. Но есть очень много различий, которые следует изучить на примерах социальной и географической среды, чтобы оттачивать свои навыки. Следующие короткие главы послужат в качестве путеводителя. Красное поведение. Нужно иметь в виду некоторые базовые принципы поведения красных. Итак, красные соблюдают дистанцию по отношению к другим, у них крепкое рукопожатие, охотно наклоняются вперед, используют прямой визуальный контакт, используют жесты доминирования. Как я уже упоминал ранее, у красных четкий и выразительный язык телодвижений. Обычно красного можно распознать даже на расстоянии. Когда мы проходим сквозь толпы людей, то видим. Люди стоят на месте, общаются друг с другом или наблюдают, что происходит. Допустим, мы видим площадь, заполненную людьми. Если мы всмотримся внимательно, то увидим человека, который стремительно пересекает площадь и не слишком-то обращает внимание на тех, кто стоит у него на пути. Взгляд его устремлен вперед, и он преодолевает расстояние, не делая никаких остановок. Он не уклоняется в сторону но заставляет других уступить ему дорогу. шаги его уверенные и решительны он ожидает что вы ему уступите. Когда вы впервые встречаете красного то он как правило держится от вас на определенном расстоянии. Не ожидайте сердечного рукопожатия но оно будет энергичным. имейте в виду что красный мужчина или женщина может даже чересчур крепко пожать вам руку. Так он или она стремятся показать кто из вас главный. Некоторые исследования называют этот тип поведения поведением альфа-самца. Хотя точно так же могут вести себя и женщины. Красный обязательно должен подчеркнуть, что с ним необходимо считаться. Забудьте чрезмерно любезные улыбки. Лицо может быть нейтральным, особенно если это деловая встреча. Даже при общении с коллегами или знакомыми красные соблюдают определенную дистанцию. Красные ни за что не бросятся к вам навстречу по крайней мере до тех пор пока он трез конечно под воздействием алкоголя всякое может случиться когда атмосфера накаляется что впрочем обычно происходит сразу же после того как только к какому-нибудь мероприятию подключаются красные они будут склоняться через стол и отстаивать свою точку зрения зрительный контакт будет прямым красный не избегает вашего взгляда Когда нужно подчеркнуть что именно только от них все и зависит Красные активизируются с самого начала. Имейте это в виду. Не забывайте также о том, что перечень жестов относительно ограничен. Но жесты, как правило, будут свидетельствовать о доминировании. Красный охотно или пальцем, или всей рукой показывает на людей. А то, что показывание пальцем на людей считается нарушением этикета, его не слишком-то беспокоит. Кроме того, красные обычно показывают на вас, протягивая к вам руку ладонью вниз. Если вы заинтригованы, вы можете попросить кого-нибудь направить в вашу сторону руку, и тогда вы сможете представить, что вы при этом почувствуете. Обратите также внимание, что красные, хотя и не они одни, всегда очень охотно прерывают вас. Они ищут и находят паузы в беседе, чтобы вклиниться. Если им приходится ждать слишком долго, то они просто вторгаются в беседу, и они обязательно вас перекричат и переболтают. Голос. Что можно сказать о голосе? Чаще всего говорят: голос мощный. Мы услышим их, потому что они без колебаний повышают голос, чтобы их услышали. Конечно, даже красные нервничают и беспокоятся, но этого, как правило, никто не слышит. Их голоса никогда не дрожат и не срываются. Кстати, голос загадочный феномен у красных. Независимо от того, что они чувствуют, их голос будет звучать убедительно. Никаких заиканий, никаких колебаний, просто бах бабах и все. Если мы их не слушаем, они просто все повторяют, снова и снова, громче и громче, и, наконец, добиваются своего. Скорость речей и действий. Как я уже упоминал ранее, красные всегда спешат. Быстро означает хорошо. Это относится и к речам, и к действиям. Все делается в каком-то стремительном темпе. так как скорость является фактором, которым многие красные измеряют свой успех, то они несутся на всех парусах. но резкие движения следовало бы скорректировать. желтолтое поведение Некоторые базовые знания о желтых которые следует запомнить: желттые, охотно общаются с окружающими, они веселы и игривы, с визуальной точки зрения дружественны, используют выразительные жесты, часто приближаются к вам. Язык телодвижения и жестов у желтых можно назвать дружелюбным и открытым. Желтые всегда улыбаются, даже если на самом деле им не слишком-то весело. Они часто шутят и могут очень расположить к себе. Желтый может прийти к соседу, которого он на самом деле не очень хорошо знает, и улечься у него на диване. Но это типично для желтых. Когда они чувствуют себя комфортно и в безопасности, это видно. Они как открытая книга. Сходство с поведением красных заключается в основном темпе. Движения желтых стремительны и четки. Часто они демонстрируют самоуверенность. Частная зона – понятия весьма относительная. Желтые могут чересчур приблизиться даже к людям, которых не устраивает слишком близкое общение. Желтые могут спонтанно обниматься и направо, и налево, при этом не имеет значения, кто перед ними – мужчина или женщина. Это зависит от чувства настроений именно в этот день или в этот момент. Нередко окружающие избегают этой близости, что очень огорчает желтых, но речь не обязательно идет об объятиях. Желтые могут позволить себе и более фамильярные жесты, например, коснуться рукой руки или похлопать по ноге. Обычно это ничего не означает, только то, что желтые хотят подчеркнуть только что сказанное ими. То, что желтые считают естественным и спонтанным, другие могут воспринять как намек. И это в конечном итоге может привести к очень неожиданным и негативным последствиям. А вообще общение с желтыми предполагает много шуток и улыбок. Они весело, дружелюбны и охотно обмениваются визуальными контактами. Голос. По голосу желтых можно догадаться, что у них развито чувство сопричастности. Они вообще очень активны и деятельны, а если у них нет желания заниматься определенной деятельностью, то они предпочитают просто отсутствовать. Жолтых вы услышите издалека: их стихия, смех, веселье, энтузиазм, энергия. Жолтые, как правило, демонстрируют воодушевление. Они участвуют либо на 100%, либо вообще не участвуют. Вы услышите все по их голосам, они вибрируют, меняют темп, силу и интенсивность. Их манера говорить очень мелодично какой бы ни была эмоция охватившая желтых в данный момент их выдает голос скорость речей и действий темп маркер для желтых желтые конечно не поспевают за красными но все- таки развивают стремительный темп вы встречали кого-нибудь кто иногда так спешит что-то сказать что просто заглатывает все слова на самом деле будет сказано от силы половина Вы можете только догадываться о том, что он говорит, а иногда и вовсе ничего не поймете. Желтые просто не успевают сказать все, что им хочется. Вербальные и ментальные уровни у них могут не стыковаться. Зелёное поведение. Некоторые базовые знания о зеленых. Зеленые спонтанны и могут приблизиться к вам на опасно близкое расстояние. Действуют методично, охотно откидываются назад. используют очень дружественные визуальные контакты, предпочитают сдержанные и не слишком откровенные жесты. Зеленые чаще всего сдержаны в своих телодвижениях. В состоянии полной гармонии они излучают спокойствие и уверенность. Никаких судорожных или резких жестов, никаких внезапных движений головы или рук, никакого волнения. Они, как правило, не злоупотребляют жестикуляции, их жесты очень уместны в небольших группах. В больших группах зеленые чувствуют себя не так комфортно и, кстати, выглядят более замкнутыми и неприступными. Они пытаются скрыть свои истинные чувства, но им это удается далеко не всегда. Язык телодвижения и жесты часто разоблачают их. Если их выводят из равновесия или они чувствуют на себе какое-то давление извне, то по ним это всегда видно. Если вы обедаете в компании, то можете рассчитывать на то, что зеленые за столом, скорее всего, откинутся назад. В этом заключен парадокс, потому что на самом деле они очень охотно идут на контакты и быстро сближаются с незнакомцами. Точно так же, как и желтые, они охотно общаются с людьми. Это в порядке вещей до тех пор, пока они считают, что знают тех, с кем они общаются. остерегайтесь, однако, дотронуться до зеленого, пока он не просигнализировал, что знает вас достаточно хорошо. С ними очень легко приступить негласные границы личной зоны. Личная зона очень бдительно оберегается зелеными. Когда красный появляется в зоне видимого пространства, то он, как правило, сразу бросается в глаза. Поскольку зеленый – противоположность красному, то можно сказать, что зеленый – воплощение сдержанности. Нередко зеленые пытаются притвориться невидимками. но по какой причине вероятнее всего они не хотят находиться в центре внимания. Лицо зеленого почти всегда излучает дружелюбие, а если не дружелюбие, то любезность. Не следует ожидать каких либо чрезмерных улыбок или горячих приветствий. Он, скорее всего ограничится сдержанной реакцией. Но если зеленый вас знает, то разница будет огромная. Если зеленый считает вас другом, то встреча будет очень интимной, если вы понимаете, что я имею в виду. Если же он считает, что вы не так хорошо знакомы, то будет вести себя очень скованно. Пусть зеленый к вам приблизится сам, не прессуйте его, довольно скоро, когда он начнет вам доверять, он расслабится и почувствует себя более естественно. Голос. Зеленые никогда не повышают голос, маловероятно, чтобы они перекричали группу. Вам даже придется немного напрячься, чтобы расслышать их. Даже когда зеленые выступают перед большой аудиторией, они решатся на это, если у них не остается выбора. Они будут говорить так, словно за столом сидят три человека. Иногда кажется, что зеленые не видят остальную сотню человек в зале. Они говорят тихо, и иногда их даже трудно расслышать. Но голос у зеленых всегда мягкий и излучает тепло. Они не спешат сказать все и сразу, как, например, желтые. Голос у них звучит ровнее и спокойнее. Скорость речей и действий. Зеленый обычно делает все медленнее, чем красные и желтые, хотя, возможно, и не так медленно, как синие. Скорость сама по себе для зеленых не столь ценна. Если ускоренный темп может повлиять на работу деструктивным образом, то зеленые обязательно притормозят. При этом не имеет значения, когда нужно сдавать работу, вполне возможно, что им грозит срыв дедлайна, самый главный показатель для них, как себя чувствуют коллеги. Синее поведение Некоторые базовые знания о синих, синие, предпочитают соблюдать дистанцию, используют закрытые жесты и позы. используют прямые визуальные контакты, говорят и при этом не жестикулируют. Проще всего сказать, синие вообще не используют язык телодвижений и жестов, хотя, конечно, это некоторое упрощение. Я имею в виду, что синий подает не так уж и много сигналов, которые можно интерпретировать. Ни лицо, ни тело не выдают его эмоции. Когда я обсуждаю язык телодвижений в своих аудиториях, То слушатели обычно говорят, что далеко не всех можно идентифицировать по жестам и телодвижениям. Когда я задаю вопрос: "Угадайте, кто они?", сидят почти неподвижно, и у них не дрогнет ни единый мускул на лице. Слушатели обычно кивают и соглашаются: "Да, это синие". Но отсутствие жестов или темперамента тоже многое демонстрируют. Синие могут сообщить очень важную информацию даже не шелохнувшись. Я лично сам слышал Как один начальник отдела заявил, что отдел упраздняется и нужно составить план сокращения трех сотен сотрудников. При этом ни единый мускул на его лице не дрогнул. Я думаю, что именно это и подобные обстоятельства дают повод считать, что синие лишены чувства и эмоций. Но это, конечно, не так. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что синие, как правило, интроверты. Иными словами, большая часть эмоций скрыта глубоко внутри. Еще один эпизод, который я запомнил. Много лет назад некая дама выиграла 5 миллионов в лотерее на ТВ-4. За камерой было слышно, как ее муж вскрикнул от восторга. А сама дама хотя и улыбнулась, но сидела неподвижно. Телеведущий активно жестикулировал, и несколько секунд было не совсем понятно, кто же из них на самом деле счастливчик, который выиграл. но дама просто сказала «Спасибо, очень приятно». Ни единым жестом она не выдала волнения, при этом я почти уверен, что она не была миллионером. Я думаю, что просто она принадлежала к корпорации «Синих». Конечно, в глубине души она чувствовала себя счастливой. Когда-нибудь я обязательно позвоню на канал и спрошу, сохранилась ли по-прежнему запись этого яркого события. «Синие», которым приходится выступать перед большими аудиториями, демонстрируют полное спокойствие. Так же как и зеленые, они избегают находиться в центре внимания. Разницы, однако, заключается в том, что в то время как зеленом хочется куда-нибудь спрятаться, синие стоят невозмутимые с застывшими лицами и пытаются при этом расшевелить аудиторию. Еще один момент: у синих большая личная территория. Часто они чувствуют себя более комфортно, когда держат других на определенной дистанции. Это зависит, конечно, от того, насколько хорошо они знают тех, с кем общаются, но их частная зона существенно больше, чем, например, у желтых. Если подойти к синим слишком близко, то они могут дать резкий отпор. Обычно они занимают оборонительную позицию. Обе руки и ноги скрещены. Синие, как я уже отмечал, демонстрируют минимальное количество жестов по сравнению с другими. Если они стоят, то стоят тихо. Они не раскачиваются и не двигаются. Они могут находиться на одном и том же месте целый час на протяжении всей лекции. Если они сидят, то сидят неподвижно. Словом, спокойствие – самая уместная характеристика для синих. Естественно, поэтому и жестикуляция у них более чем умеренная. Представьте себе желтого. Он позитивный и устремлен вовне. А теперь представьте себе его антипода. Шкала всех движений обнуляется, И вот перед вами возникает портрет синего. Как статуя, одним словом. К тому же синие смотрят прямо в глаза. Они не избегают визуальных контактов, а это не всегда нравится окружающим. Голос. Голос у синего можно назвать умеренным, приглушенным и подавленным. Синие вообще стараются как можно меньше шуметь. Судя по всему, им удается себя контролировать. Они словно взвешивают каждое слово на золотых весах, прежде чем выпустить его на свободу. Как правило, голоса синих почти всегда звучат одинаково. Зачитывают ли они телепрограмму или выступают с благодарственной речью к народу в стенах парламента. Без особого ритма или мелодии они зачитывают сценарную заготовку. Музыканты будут критиковать синих, им кажется, что синим медведь наступил на ухо. Скорость речей и действий. Они медлительны, в любом случае, если мы сравним их со всеми остальными. Например, красные или даже желтые говорят со скоростью звука. Синие задают совершенно иной темп. Им не важно, сколько это займет времени, скорость их не интересует. Недавно я встретил синего молодого человека, он признался. На все, за что бы он не взялся, ему приходится тратить очень много времени. «Но меня это не слишком волнует», — констатировал он без особых эмоций.